Трудно пройти по острию бритвы. Так же труден, говорят мудрецы, путь, ведущий к спасению. Катха Панишады Глава первая Никогда еще я не начинал писать роман с таким чувством неуверенности. Да и романом я называю эту книгу только потому, что не знаю, как иначе ее назвать. Сюжет ее беден, и она не кончается ни смертью, ни свадьбой. Смертью кончается все, так что она естественное завершение любого сюжета. Но и брак — неплохая развязка, и напрасно умудренные скептики издеваются над так называемым счастливым концом. Ничто иное, как здравый инстинкт — подсказывает рядовому человеку, что, поженив героя, автор вполне может поставить точку. Если мужчина и женщина после каких угодно перипетий обретают друг друга, значит, они выполнили свою биологическую функцию, и интерес переключается на то поколение, что идет им на смену. А я вот оставляю моих читателей в неведении. Эта книга содержит мои воспоминания о человеке, с которым я непосредственно сталкивался лишь через большие промежутки времени, и я мало осведомлен о том, что он делал между нашими встречами. Как билетрист я бы мог, вероятно, заполнить эти пробелы достаточно убедительно и таким образом сделать мое повествование более связным, но мне не хочется этим заниматься. Я хочу писать только о том, что мне доподлинно известно». Много лет тому назад я написал роман под названием «Луна и грош». В нем я вывел знаменитого французского художника Поля Гугена и, пользуясь правом писателя на вымысел, сочинил целый ряд эпизодов, чтобы полнее обрисовать характер, который создал, исходя из скудных фактических данных, бывших в моем распоряжении. В настоящей книге я и не пробовал повторить этот опыт». Чтобы не ставить в неловкое положение людей, которые еще живы, я только дал действующим лицам моей повести вымышленные имена и вообще позаботился о том, чтобы их нельзя было узнать. Человек, о котором я пишу, не знаменит Возможно, он никогда не прославится. Возможно, уйдя из жизни, он оставит о своем пребывании на земле не более заметный след, чем камень, брошенный в реку, оставляет на поверхности воды. Тогда, если мою книгу вообще будут читать, то только как литературное произведение, более или менее интересное. Но, возможно, и то, что влияние, которое оказывает на окружающих образ жизни, избранный моим героем, и необычайная сила и прелесть его характера, будут распространяться все шире, и со временем, пусть через много лет после его смерти, люди поймут, что между нами жил человек поистине выдающийся. Тогда станет ясно, о ком я пишу в этой книге. И те, кому захочется хоть что-нибудь узнать о ранней паре его жизни, найдут здесь чем поживиться. Думаю, что для биографов моего друга книга, это при всех ее недочетах, послужит ценным источником информации. Разговоры, приведенные в этой книге, не следует воспринимать как стенограммы, Я никогда не записывал того, что говорилось в тот или иной день, но у меня хорошая память на все, что меня лично касается, и хотя разговоры эти я воспроизвожу своими словами, суть сказанного, думается, мне передана верно. Выше я отметил, что ничего в этой книге не сочинил. Здесь требуется некоторая оговорка. Я допустил ту же вольность, какую допускали историки со времен Геродота вложил в уста моих персонажей речи, которых сам не слышал и не мог слышать. Сделал я это с той же целью, что и историки, чтобы придать живость и правдоподобие сценам, которые, будь они только описаны, оставили бы читателя равнодушным. «Я хочу, чтобы мои книги читали, и не считаю зазорным по мере сил этого добиваться». Сообразительный читатель с легкостью обнаружит, где именно я прибегаю к этой уловке, и его дело принять ее или отвергнуть. Приступаю я к этой работе с опаской по другой причине. Люди, о которых мне предстоит говорить, по большей части американцы. Знание людей вообще дело трудное, а по-настоящему знать можно, мне кажется, только своих соотечественников. Ведь ни один человек не существует сам по себе. Люди — это и страна, где они родились, и ферма или городская квартира, где они учились ходить, и игры, в которые они играли детьми, и сплетни, которые им довелось подслушать, и еда, которой их кормили, школа, где их обучали, спорт, которым они увлекались, поэты, которых читали, и бог, в которого верили. Все это и сделало их такими, как они есть. И все это нельзя усвоить понаслышке, а можно постичь, только если сам это пережил, если это часть тебя самого. И от того, что представителей другой нации знаешь только по наблюдениям со стороны, очень трудно изобразить их убедительно на страницах книги. Даже такому внимательному и тонкому наблюдателю, как Генри Джеймс, К тому же 40 лет прожившему в Англии не удалось изобразить ни одного англичанина так, чтобы в него можно было до конца поверить. Сам я никогда и не пробовал писать ни о ком, кроме англичан. Разве что в нескольких коротких рассказах в этом жанре можно обойтись без углубленных характеристик. Дарешь читателю общие контуры, а подробности пусть додумывает сам. Могут спросить... Почему, если я превратил Поля Гогена в англичанина, я не поступил так же с героями этой книги? Ответить на это просто, потому что не мог. Они тогда стали бы другими людьми. Я не утверждаю, что они американцы, какими те себя видят. Они американцы, увиденные глазами англичанина. Я не старался передать особенности их речи, Английские писатели, пытающиеся это делать, терпят неудачу точно так же, как американские писатели, когда пытаются изобразить, как говорят в Англии. Особенно много опасностей таит в себе разговорный язык. В своих английских вещах Генри Джеймс много им пользовался, но всегда не совсем так, как англичане, почему и диалог у него не производит впечатления естественной легкости, к чему он стремился, а сплошь и рядом режет слух английскому читателю. В 1919 году по дороге на Дальний Восток я оказался в Чикаго и по причинам, не имеющим никакого касательства к этой повести, задержался там недели на три. Незадолго до того вышел в свет один мой роман, роман имел успех, И не успел я прибыть в Чикаго, как ко мне явился интервьюер. На следующее утро у меня зазвонил телефон, и я поднял трубку. Это говорит Эллиот Темплтон. Эллиот? Я думал, вы в Париже? Нет, я здесь. Гощу у сестры. Приезжайте к нам сегодня завтракать. С удовольствием. Он уточнил время и дал мне адрес... «С Элиотом Темплтоном. Я был знаком 15 лет. Сейчас, когда ему шел шестой десяток, это был высокий и представительный мужчина с правильными чертами лица и густыми волнистыми волосами, посидевшими лишь настолько, чтобы придать ему еще более аристократический вид». Одевался он безупречно, галстуки покупал у Шарве, а костюмы, обувь и шляпы в Англии. В Париже он снимал квартиру на левом берегу Сены, на фешенебельной улице Сен-Гиом. Люди, не любившие его, говорили, что он делец, однако он гневно отметал такое обвинение. У него был вкус, были знания, и он не отрицал, что в минувшие годы, когда он только что поселился в Париже, Ему случалось давать советы богатым коллекционерам, пополнявшим свои собрания картин. А когда благодаря своим связям в обществе он узнавал, что какой-нибудь обедневший высокородный француз или англичанин не прочь продать первоклассную картину, охотно сводил его со знакомым экспертом из Американского музея, которому, как ему было известно, как раз требовался высокий образец работы данного мастера. Во Франции, да и в Англии тоже, Имелось немало старинных семейств, в силу обстоятельств вынужденных расставаться то с подписным столиком Буль, то с конторкой собственноручной работы Чиппиндайла, и представители этих семейств бывали рады познакомиться с культурным, прекрасно воспитанным человеком, который мог им в этом помочь деликатно и безогласки. Естественно было предположить, что Эллиоту... Кое-что перепадало от этих сделок, но упоминать об этом было бы бестактно. Злые языки утверждали, что в его квартире любая вещь продается, и что стоит ему угостить богатых американцев отличным обедом с марочными винами, как из его гостиной исчезают два-три ценнейших рисунка, либо вместо секретера марки 3 появляется новый лакированный. Когда его спрашивали, куда пропала та или иная вещь, он очень правдоподобно объяснял, что она его не вполне удовлетворяла, и он обменял ее на другую, более высокого качества. И добавлял, что скучно все время иметь перед глазами одно и то же. «Мы, американцы», — говорил он, — «любим разнообразие. В этом и наша сила и наша слабость». Некоторые американцы, наезжавшие в Париж, уверяли, что знают про него решительно все, что он из очень бедной семьи, и если сейчас живет так хорошо, то лишь потому, что сумел проявить большую ловкость. Я не знаю, сколько у него было денег, но титулованный домовладелец, безусловно, брал с него за квартиру недешево, и произведений и искусства в ней хватало. По стенам висели рисунки великих французских художников в То, Фрагонара, Клода Лорена. На паркетных полах раскинулись во всей своей красе ковры из саваннери и обессона. А в гостиной стоял обитый вышитым атласом гарнитур в стиле Людовика XV, такой изящный, что в свое время им и впрямь, как он утверждал, могла в надеть мадам де Помпадур. Во всяком случае, Эллиот мог позволить себе не искать заработка и вести жизнь, по его мнению, подобающую джентльмену. А откуда у него взялись на это средства? О том поминали только те, кто был готов с ним раззнакомиться. Избавленный таким образом от материальных забот, он целиком отдался своей главной страсти — продвижению по общественной лестнице. Деловые связи с неимущими вельможами как во Франции, так и в Англии, добавились к тем первым зацепкам, которые у него оказались, когда он молодым человеком прибыл в Европу с рекомендательными письмами. Некоторые из этих писем были адресованы американкам, породнившимся с европейской знатью, и тут помогло его происхождение. Он был из старой вергинской семьи, и один из его предков по материнской линии поставил свою подпись под «Декларацией независимости». У него была приятная внешность, он хорошо танцевал, недурно стрелял, прекрасно играл в теннис, ему везде были рады. Он не скупился на цветы и на коробки дорогих шоколадных конфет, у себя принимал редко, но всегда с выдумкой. Богатым американкам нравилось, когда их возили в богемные ресторанчики «Сохо» и в бистро «Латинского квартала». Он всегда был готов к услугам и выполнял любые просьбы, даже самые обременительные. Не сил, он ублажал стареющих дам и вскоре стал вхож в многие чопорные особняки на правах общего любимца друга дома. Любезности его не было границ. Он и не думал обижаться, если его приглашали в последнюю минуту, лишь потому что кто-то другой из приглашенных подвел хозяев, и за столом его можно было посадить рядом с очень скучной старухой, не сомневаясь, что он будет с ней отменно остроумен и обходителен. За два-три года он перезнакомился со всеми, с кем стоило познакомиться молодому американцу, как в Лондоне, куда он отправлялся в конце сезона, и откуда осенью ездил гостить в загородные поместья, так и в Париже, где он обосновался. Дамы, которые первыми ввели его в общество, с удивлением обнаруживали, как быстро разросся круг его знакомств. Это вызывало у них смешанные чувства. С одной стороны, им было приятно, что их молодой протеже, Не обманул ожиданий, с другой, немного досадно, что он так близко сошелся с людьми, с которыми сами они поддерживали лишь чисто официальные отношения. Хоть он по-прежнему бывал им полезен и всегда готов услужить, невольно закрадывалась мысль, не использовал ли он их как ступеньки в своей светской карьере. Они подозревали в нем снова и не без оснований. Конечно, он был сноб и даже не стыдился этого. Он готов был претерпеть любой афронт, снести любую насмешку, проглотить любую грубость, лишь бы получить приглашение на раут, куда жаждал попасть или быть представленным какой-нибудь тварливой старой аристократке. Он был неутомим. Наметив себе добычу, он преследовал ее с упорством ботаника, разыскивающего редкостную орхидею, невзирая на наводнения, землетрясения, лихорадки и враждебных туземцев. Война 1914 года позволила ему окончательно утвердиться. Он был зачислен в санитарную часть, служил сперва во Фландрии, потом в Аргонне, а через год вернулся с красной ленточкой в петлице и был назначен на ответственный пост в Красном Кресте в Париже. К тому времени он уже был состоятельным человеком и щедро жертвовал на добрые дела под эгидой разных влиятельных лиц. Он всегда был готов поставить свой безупречный вкус и организаторские способности на службу любого благотворительного начинания, достаточно широко разрекламированного. Он стал членом двух самых недоступных парижских клубов. Для высокопоставленных французских дам он был теперь наш милый Эллиот. Он достиг желанных высот. Я познакомился с Эллиотом, когда был заурядным молодым писателем, и он не удостоил меня вниманием. У него была отличная память на лица, и, встречая со мной, он сердечно пожимал мне руку, однако не выказывал желания сойти со мной ближе, а если я попадался ему на глаза, скажем, в опере, где он был с каким-нибудь титулованным приятелем, мог его вовсе меня не заметить. Но потом я как-то сразу приобрел известность как драматург и убедился, что его отношение ко мне потеплело. Однажды я получил от него записку с приглашением позавтракать в отеле «Кларидж», где он останавливался, когда бывал в Лондоне. Общество собралось небольшое и не самое шикарное, и у меня создалось впечатление, что Эллиот ко мне примеривается. Однако благодаря успеху моих пьес у меня появилось много новых друзей, и мы стали встречаться чаще. Тут я как-то провел несколько осенних недель в Париже и встретил его у одних общих знакомых. Он спросил, где я остановился, и через несколько дней я снова получил приглашение на завтрак. На этот раз у него дома. А приехав, с удивлением убедился, что общество у него собралось самое изысканное. Мысленно я посмеялся. Мне было ясно, что с присущим ему безошибочным светским чутьем он сообразил, что в Англии я как писатель не бог весть какая персона, тогда как во Франции, где писателю создает престиж, сама его профессия — другое дело. В последующие годы мы сошлись ближе, хотя друзьями так и не стали. Едва ли Элиот Темплтон вообще мог стать кому-нибудь другом. Люди интересовали его только с точки зрения их места в обществе. Когда я бывал в Париже или он в Лондоне, он продолжал приглашать меня на обеды, если требовался лишний мужчина или предстояло принимать путешествующих американцев. Среди них, как я подозревал, бывали и прежние его клиенты, и незнакомые ему люди, направленные к нему с рекомендательными письмами. Это был его крест. Он чувствовал, что должен что-то для них сделать, а вместе с тем ему вовсе не улыбалось знакомить их со своими знатными друзьями. Проще всего было, конечно, накормить их обедом и сводить в театр, но и это порой оказывалось затруднительно, поскольку все вечера у него были обычно расписаны на три недели вперед, да и не верилось ему, что они этим удовлетворятся. Со мною, как с писателем, он особенно не церемонился и не прочь был мне поплакаться. В Америке любого готовы снабдить рекомендательным письмом. Я не говорю, сам я всегда рад повидать земляков, но почему я должен навязывать их общество моим друзьям? Он пробовал отделаться корзинами розы и огромными коробками конфет, но иногда этого оказывалось мало. И вот тогда он, немного наивно, если учесть то, что он перед тем мне говорил, приглашал меня на обед». «Они просто жаждут с вами познакомиться», — писал он, чтобы мне польстить. «Миссис такая-то очень культурная женщина, и ваши книги знает буквально наизусть». «А зачем миссис такая-то?» Сообщала мне, что ей ужасно понравился мой роман «Мистер Террен и Мистер Трейл», и поздравляла с успехом моей пьесы «Моллюск». Роман этот написал Хью Уолпл о пьесу Хьюберт Генри Дэвис. Если у читателя создалось впечатление, что Элиот Темплтон был препротивный тип, значит, я не отдал ему должное. Прежде всего, он был добрый, обязательный, готовый помочь. Он был великодушен. И если в начале своей карьеры задаривал знакомых цветами, конфетами и сувенирами, безусловно, не без задней мысли, то продолжал в том же духе и тогда, когда надобность в этом отпала. Он любил делать подарки. Он был гостеприимен. Повар его был одним из лучших в Париже, и можно было не сомневаться, что к столу будут поданы самые ранние овощи и фрукты. Его вина свидетельствовали об отменном вкусе хозяина. Правда, гостей он выбирал главным образом по признаку их положения в обществе, однако заботился и о том, чтобы среди них оказалось хотя бы двое чем-либо интересных, так что скучно у него почти никогда не бывало. Многие смеялись над ним у него за спиной и называли его «бессовестным снобом», но приглашения принимали охотно. По-французски он говорил правильно и свободно, с безукоризненным произношением — По-английски приучил себя говорить как англичане, так что лишь очень чувствительное ухо время от времени улавливало в его речи американские интонации. Он был отличным собеседником, если только не давать ему разглагольствовать про герцогов и герцогини. Но теперь, когда положение его было прочно, он даже о них позволял себе поговорить забавно, особенно с глазу на глаз. Он умел позлословить, а уж сплетни, ходившие про этих высокопоставленных личностей, знал все до одной. Это он сообщил мне, кто отец последнего ребенка принцессы Энн, и кто любовница маркиза д Даже Марсель Пруст, по-моему, был осведомлен об интимной жизни аристократии не лучше, чем элиот Темплтон. Бывая в Париже, я часто с ним завтракал. Когда у него, когда в ресторане. Я люблю бродить... «По антикварным лавкам. Изредка покупаю что-нибудь, а чаще просто гляжу». И элиот с радостью сопровождал меня в этих походах. Он по-настоящему любил красивые вещи и знал в них толк. Кажется, не было в Париже такой антикварной лавки, о которой бы он не слышал, с владельцем которой не был бы на короткой ноге. Он обожал вести переговоры и, пускаясь в путь, предупреждал меня. «Если вам что-нибудь приглядится...» Не вздумайте покупать сами. Вы только дайте мне знак. Остальное я беру на себя. Он искренне радовался, когда ему удавалось отторговать для меня что-нибудь за полцены. А отторговался он мастерски спорил, улещивал, сердился, вызывал к лучшим чувствам продавца, высмеивал его, находил в облюбованной вещи изъяны, грозил, что ноги его здесь больше не будет, вздыхал, пожимал плечами, корил, в гневе поворачивал к выходу, а, одержав, наконец, победу, сокрушенно качал головой, словно принимая неизбежное поражение. И тут же успевал шепнуть мне по-английски, «Берите, вдвое больше» и то было бы дешево. элиот был ревностным католиком. Еще в первые свои парижские годы он повстречал некоего аббата, известного тем, скольких безбожников и еретиков он вернул в лоно истинной церкви. Аббат этот усердно посещал званые обеды и блистал остроумием. Своим духовным руководством Он удостаивал только богачей и аристократов. Как человек скромного происхождения, сделавшийся желанным гостем в самых знатных семействах, он не мог не импонировать Эллиоту, и последний признался одной богатой американке, недавно обращенной аббатом, что, хотя семья его испокон веку принадлежала к епископальной церкви, сам он давно интересуется католичеством. Дама пригласила его на обед, только его и аббата, и тот показал себя во всем блеске. Хозяйка дома навела разговор на католичество, и аббат подхватил эту тему благоговейно, но без педанства, как светский человек, хоть и священник, в беседе с другим светским человеком. Эллиоту было лестно убедиться, что аббат хорошо о нем осведомлен. На днях мне рассказывала о вас герцогиня Вандомская. Вы произвели на нее впечатление очень умного человека. Элиот даже вспыхнул от удовольствия. Да, он был представлен ее светлости, но никак не думал, что она его запомнила. Аббат толковал о религии мудро и мягко. Проявил терпимость, широту взглядов и современность подхода. В его изображении церковь предстала перед Эллиотом как некий клуб для избранных, в котором воспитанному человеку ради собственного престижа просто необходимо состоять членом. Через полгода он был туда принят. Обращение его в сочетании со щедрыми пожертвованиями на католическую благотворительность открыло перед ним двери нескольких домов, в которые он до того не имел доступа. Можно по-разному расценить мотивы, заставившие его отречься от веры отцов, но после того, как он это сделал, набожность его не вызывала сомнений. Каждое воскресенье, Он ездил в одной из самых вышенебельных парижских церквей. Он регулярно исповедовался и периодически совершал паломничество в Рим. За свое благочестие он со временем был награжден зачислением в папские камергеры, а за усердие, с каким выполнял свои новые обязанности орденом, если не ошибаюсь, гроба Господня, Словом, как католик он преуспел не меньше, чем как светский человек. Я часто спрашивал себя, в чем причина снобизма, которым был одержим этот человек, такой не неглупый, образованный и добрый. Он не был безродным выскочкой, отец его был ректором университета в одном из южных штатов, дед — вполне почтенным доктором богословия. У Эллиота хватало ума понять, что многие принимали его приглашение только ради того, чтобы бесплатно пообедать, что среди них есть и тупицы, и ничтожества, но блеск их громких титулов затмевал в его глазах любые их недостатки. Я могу только догадываться, что честное общение с этими родовитыми господами и верная служба их дамам вселяли в него неприходящее чувство одержанной победы, и что за всем этим крылась страстная романтическая натура, позволявшая ему видеть в тщедушном французском маркизе того крестоносца, что побывал в святой земле с Людовиком IX, а в английском графе, хвастающем своей псарней, предка этого графа, сопровождавшего Генриха VIII на Порчевое поле. Примечание. Порчевое поле, равнина близ Кале, где в 1520 году английский король Генрих VIII встретился для переговоров с французским королем Франциском I. Причем участники этой встречи блистали пышными нарядами. Ему, наверное, казалось, что в обществе таких людей он сам живет в каком-то великолепном, доблестном прошлом. И, вероятно, сердце его радовалось, когда он перелистывал готский альманах, и одно имя за другим вызывали в его памяти Давно минувшие войны, исторические осады, прославленные поединки, дипломатические интриги и любовные похождения королей. Вот таким человеком был Эллиот Темплтон.